«Какой еще дом?» «Тот самый, где ты побывала пару часов назад. Мы туда непослушных коммерсантов привозим. Дед Егор о них заботится, кормит, проведывает. Мы ему за это зарплату платим, так что он не жалуется». «А зачем вы возите сюда коммерсантов?» Одни платить не хотят, другие, зажравшись, самостоятельности захотели. Некоторые так много нагребли, что их не грех похитить с целью выкупа. Так что дед Егор всегда при деле. Трудится на благо Родины, не покладая рук. Не на благо Родины, а на благо криминальной среды, поправила его я. Это одно и то же. Я подошла к окну. На улице уже была ночь. «Как ты думаешь, где сейчас твой родственничек?» — тихо спросила я. «Его теперь днем с огнем не найдешь. Он же не дурак, понимает, что я теперь придушу его собственными руками». «Как же ты его придушишь?» если у тебя руки простреленные. Ничего, справлюсь. Послушай, Лора, уже поздно. Ложись-ка ты лучше спать. В этом доме есть еще кровать? Зачем? Ну, не могу же я лечь с тобой. Почему не можешь? Ложись, я тебя не трону. Ты что, меня боишься, что ли? Вот еще. Инвалидов разве боятся? «Никакой я не инвалид», — обиделся Рашид. «Между прочим, из-за тебя пострадал». «А я-то тут при чем? Но ведь я же за тебя заступаться стал». «За меня?» «Это ты со своим братцем-наркоманом отношения выяснял. Мне вообще показалось, что вам уже давно хотелось разобраться между собой». И не я была причиной вашей ссоры. Просто я подвернулась под горячую руку. Вам ведь предлог нужен был. Послушай, ты что такая противная? Я к тебе дружелюбно настроен, а ты проявляешь агрессию. Ложись рядом со мной. Надо выспаться. А за свои денежки не волнуйся. Как только я на ноги встану и вернусь на базар, Сразу все тебе верну. Только вот если ты будешь злить меня по любому поводу, то не получишь от меня ни копейки. После небольшого раздумья я легла рядом с Рашидом. А свет почему не выключила? Я всегда при свете сплю. Почему? Не знаю. Кошмары мучают. А после того, как на кладбище позагорала Вообще стало страшно. Мне теперь хочется побольше света, солнца, а в темноте я чувствую себя просто отвратительно. Нет, подруга, мне света и солнца и днем хватает. Я хочу нормально поспать. Будь человеком, выключи свет. Я нехотя встала и поплелась к выключателю. Щелкнув им, легла в кровать и отвернулась. «Послушай, а ты всегда спишь в одежде?» — тихо спросил он. «Всегда». «Что, вообще не раздеваешься?» «Не раздеваюсь». «А я не могу одетым спать». «Помоги мне раздеться». «Нет уж, это ты как-нибудь без меня». «Я пока еще слишком слаб, чтобы раздеваться самому». Ты бы не могла мне помочь. Вот еще, поморщилась я и закрыла глаза. Тогда не получишь свои денежки. Услышав его слова, я вскочила и принялась раздевать этого идиота. Оставшись в одних трусах, Рашид тяжело задышал. — Ты что так тяжело дышишь? — испугалась я. — А меня волнует когда рядом находится такая красивая девушка».